Скирлы, скирлы! Жил-был старик со старухой. Захотел и старуха медвежьего мяса. Вот старик пошел искать. Шел лесом. Видит, медведь спит. Он взял топором, тюкнул ему одну лапу и ушел домой. Приходит. Старушка шерсть с лапы выстригла, шкуру сняла, мясо в котел и варит. А на шерсть придет, мясо варит, Старик рядом сидит и на старушку глядит. Вдруг приходит в полночь медведь, Идет и кричит — Скирлы, скирлы, скирлы, на липовой ноги, на березовой клюки, все по селам спят, одна баба не спит, мое мясо варит, мою шерсть придет, старик рядом сидит, на старуху глядит. Старик со старухой испугались, старик сел на полку в горшок, а старушка под открыла залезла на печь. Медведь пришел в избу, щети выхлебал, мясо съел свое и полез на полку. Как по горшку лапой щелкнет, старик свалился на пол и убежал. Он полез на печь, свалился в подпол, а старуха выскочил из печи, подпол закрыл и сел на верех. Медведь выйти не мог. Его убили со стариком. И сейчас еще мясо носит с подполья.